Глава 237. А 4 июня 1942 года Гитлер за ужином в волчьем логове делает такое заявление. «Поскольку перед соблазном могут не устоять не только воры, но и те, кто замыслил покушение, такие героические жесты, как езда в открытом небронированном автомобиле или прогулки по Праге пешком без охраны – просто глупость, и нации это пользы не приносит. Если такой незаменимый человек, как Гейдрих, без нужды ставит свою жизнь под угрозу, то остается только резко осудить такого рода поведение, как проявление глупости или чистейшей воды скудоумия Люди такого политического масштаба, как Гейдрих, Должны ясно осознавать, что их подстерегают словно дичь и что множество людей замышляют их убить. Зрелище, при котором сейчас присутствует Геббельс, ему придется наблюдать вплоть до 30 апреля 1945 года все чаще и чаще. Гитлер пытается справиться с гневом и говорить наровоучительным тоном, чтобы преподать урок всему свету, но ему это не удается». Гиммлер молча кивает. У него нет привычки возражать своему фюреру, к тому же его душит не меньше, чем у того, ярость по отношению к чехам, да и по отношению к Гейдриху. Конечно, Гиммлера пугали амбиции его правой руки, но без этой высокопрофессиональной и безжалостной машины, сеющей вокруг террор и смерть, он чувствует себя куда более уязвимым. В лице Гейдрих он потерял не только потенциального соперника, но в значительно большей степени главный козырь в своей игре. Гейдрих был его Трефовым валетом. Примечание. В средневековой Франции, где игральные карты появились примерно в XIV веке, картинки были связаны с историческими или легендарными персонажами, и валет Треф носил имя «Ланселот», в честь самого знаменитого из рыцарей круглого стола сэра Ланселота Озерного. Конец примечания. А ведь история-то всем известна. Когда Ланселот покинул Логрию, это стало для идеального королевства началом конца.